Полусознательно обманула себя Муся. Неприятное было то, что она с облегчением услышала слова «Мой полковник еще не пришел». В малом здании уже все спали. У дверей комнат стояли туфли, башмаки, военные сапоги со шпорами. Из официантской на мгновение выглянул в коридор старичок, окинул Муся быстрым взглядом и скрылся. Муся знала, что это человек из Скотланд-Ярда. В официантской горел огонь. На ходу Муся увидела ряд выстроенных плетеных корзин. Вивиан недавно объяснил ей, что суда по вечерам сносились корзины с разорванными бумагами из всех номеров гостиницы. Здесь клочки старательно уничтожались. Скотланд-Ярд принимал меры, чтобы какая-либо интересная бумага не досталась французской разведочной службе. Это сообщение тогда поразило Муся. «Вот тебе и вечная дружба союзников». Однако Вивиан не находил ничего странного в действиях Скотланд-Ярда. «Жгите, жгите, друзья мои!» — подумала Муся, отворяя дверь своего номера. Она зажгла люстру, пустила маленькой струей воду в ванне, не забыть, чтоб не перелилась, заглянула в спальную, было все-таки неуютно одной в большом, очень холодном номере из двух комнат. По оставшейся с детства привычке Муся поглядела по углам. В поразившем ее когда-то рассказе швии Степаниды купеческая дочь увидела в углу под стоячим зеркалом ноги спрятавшегося разбойника. Муся оставила свет в обеих комнатах и в ванной, перешла в гостиную, сняла привычным движением ожерелье, кольцо — подарок Бивиана, аккуратно сложила их в небольшую шкатулку — и вынула из сумки письмо, бросив в корзинку разорванный конверт. Уничтожение ненужных бумаг всегда доставляло ей удовольствие. — Какое длинное! — подумала она. Родители Муси не без приключений выехали из Киева вскоре после падения Гетмана. По словам Тамары Матвеевны, спаслись они чудом так как голова Семена Исидоровича была оценена не то большевиками, не то петлюровцами, не то сразу и петлюровцами, и большевиками. Кременецкие прожили некоторое время в Польше, пока в Германии происходили тревожные события, затем, списавшись с Мусей, встретились с ней в Дании. Встреча была необыкновенная, все трое плакали от радостного волнения. Мусе показалось, что ее отец изменился, похудел и постарел. Но он подчеркнуто бодрился и говорил по-прежнему с большой энергией. После первого беспорядочного обмена впечатлениями о пережитом, Муся предложила родителям поселиться в одном городе с ней. По лицу Тамары Матвеевны было ясно, что она только об этом и мечтала, но мечтала безнадежно. Семен сидорович тотчас твердо заявил, что хочет обосноваться в Берлине. — Нужно быть поближе к России, — сказал он с особенно энергичным выражением, — словно из Берлина собирался начать такие действия против большевистского правительства, которые из другого города вести было бы очень трудно. Тамара Матвеевна, вздыхая, поддержала мужа. Конечно, им нужно поселиться в Берлине. Немного поспорив, Муся согласилась с отцом. Она искренне любила родителей, но могла любить их и на расстоянии. Муся и думала о них главным образом при чтении писем. К тому же она понимала, что для ее отца теперь имеет большое значение дешевизна жизни в Берлине. Семен сидорович перевел в марки значительную часть своих стокгольмских денег. Об этом Тамара Матвеевна заговорила с дочерью сейчас же после того, как осталась с ней наедине. — Кто мог подумать, — говорила она, тяжело вздыхая, — тогда был очень выгодный курс, и сам Нещеретов сделал то же самое. Он это и нам посоветовал. Он массу потерял, массу.